Правило 84. Последствия кризиса могут быть пожизненными. Конечно, ваши дети рано или поздно справятся с кризисом или, по крайней мере, как-то приспособятся к ситуации. Они неизбежно смирятся, так же, как и вы, с тем, что родители развелись или что кто-то умер. Если ребенок перенес болезнь или травму, он привыкнет к тому, что лишился какой-то части тела или не может есть все то, что едят его приятели. Если вы переехали, он найдет новых друзей и приспособится к новой школе. Но это не значит, что все завершилось окончательно без последствий. Есть кризисы, которые, проходя, оставляют вас на исходной позиции, но все-таки большинство хотя бы немного меняют вашу жизнь, а иногда и существенно. Ребенок может примириться в такой же степени, как вы сами, со смертью одного из родителей, но все равно теперь ему предстоит расти без отца или без матери. Это отличает его от других детей и несет с собой ряд минусов, помимо самой первоначальной травмы. Все школьные спортивные соревнования, все церемонии награждения, поздравления с днем рождения, каждое Рождество и каждые летние каникулы будут теперь для него другими, потому что в них будет не хватать чего-то, вернее, кого-то. Аналогично с разводом. Ребенок может привыкнуть к тому, что родители больше не живут вместе, и даже возможно испытывать облегчение после трудного периода выяснения отношений, но тем не менее весь остаток детства ему придется существовать в условиях отдельного проживания родителей с отсутствием того общения, которое он имел раньше. Семейные праздники и поездки станут другими. Ему придется беспокоиться о том, чтобы родители не столкнулись, придя к нему на школьный спектакль, ему необходимо будет научиться общаться с новыми партнерами родителей, возможно, даже с мачехой или отчимом». Случается, что дети получают серьезные увечья в результате заболеваний или несчастного случая. Сынишка моих знакомых в три года остался без ноги после автомобильной аварии. С одной стороны, может показаться, что он научился воспринимать то, что с ним случилось спокойно, и вполне приспособился к жизни после этой тяжелейшей травмы, однако не стоит забывать о том, что с этим увечьем ему предстоит прожить всю жизнь. Оно непременно будет влиять на всю его деятельность, во-первых, на ее выбор, так как ряд профессий и занятий окажутся для него недоступным. Во-вторых, на его отношение к ней, ведь чтобы самоутвердиться и доказать всем, что он не беспомощный инвалид, он весьма вероятно будет стараться достичь в любом деле результатов, превышающих средний уровень. Из-за своего увечья он рискует стать жертвой насмешек или напротив чрезмерного сочувствия. Словом, каким бы ни оказалось влияние произошедшего на его дальнейшую жизнь, положительным или отрицательным, ясно одно, она неизбежно будет отличаться от жизни людей с двумя ногами. Любой нормальный человек, имеющий детей обязательно будет пытаться просчитать вперед, как скажется на них возникший кризис, что ждет ребенка в будущем с учетом его последствий. Порой мы доводим себя подобными мыслями до полного изнеможения, однако, увы, ни один посторонний человек не станет забивать себе этим голову. Так что вам, вероятно, в какие-то моменты придется особо обращать внимание окружающих на отличие вашего ребенка от других, в том числе и тогда, когда, на ваш взгляд, лучше бы этого не делать, или показывать ребенку ваше собственное небезразличие, чтобы он не сомневался в вас, в том, что вы все знаете и понимаете. Последствия серьезных кризисов могут оказаться пожизненными, но пусть вас утешает то, что из любой неприятной или тяжелой ситуации можно извлечь какие-то полезные уроки и опыт. Возможно, пережив кризис, ваш ребенок станет более самостоятельным, более чутким, более сильным и так далее, что только пойдет ему на пользу.